Анюта казалась, на удивление, толковой и рассудительной для своих лет. Как не любил Игорь свою дочурку, он вынужден был признать, что до такой глубины суждений Насте, конечно, было расти и расти. Разговаривать с дочкой Альбины было интересно. Не забавно и умилительно, как со всеми детьми, а именно интересно. Впрочем, удавалось это не нечасто. В его присутствии девочка обычно молчала, И практически никогда не оставалась с ним наедине. Когда он первый раз назвал ее Аней, она поморщилась. Терпеть не могу это имя. А как тебе нравится? растерялся он. Ася. Но это было выше его сил. Он встретился взглядом с ее умными глазками и подумал, что расскажи он ей все, она бы обязательно его поняла. Однако взваливать на ребенка такой груз показалось недопустимым. «Тогда я буду звать тебя, э, ну, скажем, а аистёнком», — нашелся он, вспомнив о недавней поездке в зоопарк. Она и впрямь была похожа на эту птичку, с длинной стройной шейкой и тонкими ножками. «Очень мило», — одобрила Альбина, разливавшая чай. Девочка на минуту задумалась. «Ладно, зовите». Милостиво разрешила она. Благодарный за то ощущение тепла и домашнего уюта, он как мог старался украсить их жизнь маленькими радостями. В выходные, от которых он теперь никогда не отказывался, они все вместе ездили купаться на Москву-реку. А после этого все вместе ездили в кожный диспансер лечиться от болезней, которые они подхватили в Москве-реке. А возвращаясь с работы, он каждый раз стремился что-то привезти. Игорь быстро понял, что Ане и Альбине гораздо милее недорогие подарки, а что-то совсем простое и незатейливое. Сколько восторга у них, например, вызвала обычная вобла. Игорь чистил рыбу, стуча ею об стол и постелив газету на дорогую дубовую столешницу. А они обе, нетерпеливые, точно голодные птенцы, с удовольствием принимали у него из рук маленькие соленые кусочки. Выяснилось, что Альбина обожает темное пиво, а истёнок даже понятия не имела о том, что плавательный пузырь в вобли можно съесть, предварительно поджарив его при помощи зажигалки. И это занятие, и это лакомство необычайно пришлось ей по вкусу. А Настёна соленую рыбу терпеть не могла. Ночь была душной. Игорю было жарко, хотелось пить. Он решил спуститься в кухню и уже вышел на лестницу, когда услышал вдруг тихие шаги и звук открываемой входной двери. А Истенок стояла на крыльце, запрокинув головку и смотрела на вечернее звездное небо. Она слышала его приближение, но не обернулась. Игорь подошел к ней, машинально хотел положить руку на плечо, но в последний момент остановился. Смотри. Видишь, что созвездие. Это козерог. Девочка снисходительно улыбнулась. Сейчас июль, а козероги рождаются в январе. Я точно знаю. Папа был козерог, а сейчас его не может быть видно. Сейчас время рака. Я тоже раньше так думал, кивнул Игорь. Но оказывается, все наоборот. Рака лучше всего будет видно как раз в январе. Не знаю, почему так происходит. Девочка заинтересовалась. «Значит, в августе будет видно водолея?» Он подсчитал. «Похоже, да. Я могу тебя научить, как это запомнить, чтобы не путаться. Хочешь забавный стишок?» Анюта кивнула. «Ну, слушай. Взглянув на пояс зодиака, мы в январе увидим рака, а в феврале заметим льва. Хранителем его была в холодном марте злая дева». Соседка льва по небу слева. Весы купив себе в апреле, они спокойно жить хотели. Но в мае страшный скорпион у них отнял покой и сон. Его убил стрелец прекрасный, отца июня сын несчастный. В июле ж братец козерог сон льва и девы уберег. А в августе на много дней приехал дядя Водолей. Из рыб уху он в сентябре варил и кушал на дворе, зажарил овна в октябре, тельца зарезал в ноябре, а в декабре, в конце концов, родилась пара близнецов. Эти стихи обожал младший внук старика Илья, тоже как и дед, рожденный под знаком близнецов. Арон часто читал их ему в присутствии Игоря, но тому и в голову не могло прийти, что они смогут когда-нибудь ему пригодиться. — Здорово! — восхитилась Аня. — Наберете мне эти стихи на компе? Игорь растерялся. — Я тебе лучше от руки напишу. — Ладно, от руки тоже сойдёт. — А почему не на компе? — Гостёнок, я с компьютером не то что на «вы», а как бы тебе сказать? Даже хуже. — Это очень стыдно, — менторским тоном проговорила девочка. — В наше время компьютером должен уметь пользоваться каждый культурный человек. Игорь взглянул на нее и увидел, что она улыбается. Он лишь развел руками. Она нахмурила бровки и сказала совершенно серьезно: «Ладно, придется мне вас научить». Возможно, именно тогда исчез между ними барьер отчуждения. А может, это произошло чуть раньше или чуть позже. Но так или иначе, теперь она уже не стеснялась оставаться с ним наедине. Скорее, даже наоборот. Им было интересно вместе. Она действительно обучила его пользоваться компьютером, выходить в интернет и искать там нужную информацию. Иногда они могли часами просиживать бок о бок перед монитором, блуждая в виртуальных мирах или играя в разные игры. Это занятие тоже очень увлекло Игоря. А истенку очень нравилось фотографировать. На последний день рождения отец подарил ей отличную цифровую камеру снимки с которой можно было выводить прямо на экран. Глядя, как ловко она управляется, добиваясь нужного цвета и контрастности, Игорь поинтересовался. «Это тебя папа научил?» «Нет», — нахмурилась Аистенок. «Папе некогда было со мной возиться. Он очень много работал». «А откуда же ты все это знаешь?» «Сама выучилась». «Неужели совсем-совсем сама?» «А чего?» «Что не понимала, читала в инете. Или на форумах спрашивала». Застенчивая до диковатости в жизни, девочка совершенно не стеснялась общаться посредством компьютера с незнакомыми людьми, бывшими намного старше ее. Конечно, Игорь не только учился у воистенка, но и делился с ней своими знаниями. Она, например, не умела ни играть в шахматы, ни разводить костер, ни ставить палатку. Он показал ей простые приемы самообороны и раскрыл секреты нескольких карточных фокусов. В отличие от мамы, которая все так и не решалась сесть за руль, Аня тут же принялась умолять дать ей несколько уроков вождения, но Игорь пока никак не мог на это решиться. Альбину, казалось, только радовало, что ее дочь и Игорь столько времени проводит вместе. Он действительно принимал участие чуть не во всех ее затеях. Вот только ездить с ней на совместные велосипедные прогулки наотрез отказался.